Мисс Мэри, ныне миссис Робертс, дала Келли в приданной 200 тысяч франков. И добрый малый стал обладателем не только очаровательной жены, но и кругленького состояния, что, впрочем, совсем его не испортило. Он во всех отношениях достоин такой награды. И вот мы, собравшись вместе, поздравляем молодых. Здесь и майор, который поговаривает о своем намерении повидать вновь племен га кот -Ко, И его брат-капитан, выходящий завтра в море, и Кроули, желающий продать свой патент лейтенанта и обосноваться в Австралии, где едят такие вкусные вещи, и, наконец, милейший доктор Стивенсон, сияющий от радости, что видит нас вновь. Только что в присутствии французского консула я, Шафер Сиреля, поставил свою подпись на брачном контракте. Церемония завершена. Итак... Пожимая руку, обращаясь к своему названному брату. Теперь, когда-то я степенился, небось, нет больше желания бродить со мной по свету. Женитесь-ка вы тоже. Это же совсем не трудно. А тем временем мы с супругой, открыв сезон у Боссе, отправимся поохотиться в Англию, где я познакомлюсь со своей новой семьей. Ну а потом, если вам будет угодно, мы могли бы вновь вернуться сюда. Не правда ли, дорогая? Бурлящая всепоглощающая жизнь Парижа вновь захлестнула меня. Минуло уже два года с тех волнующих, полных печалей и радостей дней. Увижу ли я когда-нибудь своих дорогих друзей, о которых часто вспоминаю, и с которыми нас разделяет ныне четыре тысячи лье океана? Конец.